а как его восхитило море. Широкая волнующаяся бухта, защищенная гордым полуостровом, на открытая невообразимым далем, синяя вода, становившаяся светлой в тех местах, где просвечивал песок, а на ней, словно сказочный подарок, острова Шазе до которых четыре лье, они были видны как на ладони. «Ясную погоду», — таким объяснил моряк, с гордостью рассказывавший о родных местах, пока корабль подходил к причалу, «можно было увидеть большой остров Жерси, а к юго-западу даже святую гору посреди грозного моря, остров Монастырь, Монсен-Мишель, где сияла когда-то душа средневекового запада». Да, место было красивым, но мальчик вскоре забыл о нем в вихре обрушившихся на него несчастье. Но теперь, когда он впервые побывал у Вомартена, несмотря на моросящий дождь, в нем ожили воспоминания детства, особенно после того, как он пересек ров англичан и поднялся в верхний город, носивший, как в Канаде, имена святых, его улицы странным образом напоминали Квебек, так как были такими же крутыми и в дальних съедились старые жилища, иным было по двести лет. Сложенные из грубого гранита, способного устоять в бурю, они были довольно скупо украшены. Резной ригель, слуховое окно с лепкой, привлекательный балкон, раскрашенные вывески, похожие одна на другую, да совершенно одинаковые фонари, которые зажигали по вечерам. Единственное отличие заключалось в размерах окон с мелкими переплетами. Они были выше и шире, чем в Кузыбеке, где приходилось бороться с полярными холодами, каких не бывало на побережье Ла-Манша. Ну, а дом на улице Сен-Жан, где его принимала госпожа Мортен, был настолько похож на его старое жилище на улице Сен-Луи, что, едва переступив порог, Гийом чуть не заплакал. Как же Гранвиль мог его не привлекать? Несчастье ездить туда часто не удавалось, пока Агнес была беременна. К тому же Гион вскоре понял, что судовладелец не нравится жене. Тогда он не придал этому большого значения, полагая, что ее антипатия лишь один из капризов женщины, которая постоянно не здоровится. Но после мужчины не изменила своего категоричного мнения. Живость Бомартена, его пристрастие к вкусной еде и особенно к хорошему вину до такой степени задевали ее деликатность, что Гийон впервые усомнился в том, что поступил правильно, женившись на аристократке. Он любил принимать гостей, и ему было приятно, что им нравится бывать у него. Вряд ли теперь это будет возможно, а главное неприятно, если хозяйка дома будет забавляться тем, что станет вводить всякие ограничения. И все же Тремен был намерен бороться столько, сколько потребуется. Именно так он только что и поступил, и теперь, седлая Али, вновь переживал свой гнев. Вечером за ужином он объявил жене, что в следующий четверг к ним приедет Луи Бретель де Мартен, а она, помолчав несколько секунд, что уже само по себе не предвещало ничего хорошего, заявила, что у нее нет никакого желания его принимать, по крайней мере, в этот день, так как она ожидает господина Тессона, каноника из коллегиального руководства в Алонь, одного из редких друзей ее матери, а усадить этих двух людей за один стол просто немыслимо.